«Одиннадцать. Мое тело – мое дело». Мое тело – это мой дневник, а мои татуировки – моя история», Произнес Чарльз Хэм, улыбаясь мне через стол в Кливлендском стейкхаусе. Мужчина цитировал Джонни Деппа, что, как он сказал мне во время нашей встречи в 2015 году, делал ежедневно. Хэм, основатель Национальной ассоциации по сохранению искусства на коже, NAPSA, некоммерческой организации, стоящей за проектом SaveMyInc.com, был в восторге от внимания, которое получало его новое предприятие и возможностей, которые оно предоставляло для таких энтузиастов татуажа, каким был он сам. Мне было интересно поговорить с ним о посмертном сохранении татуировок, потому что я обнаружила, что это самая близкая современная практика к исторической антроподермической библиопегии. И мне хотелось узнать больше о том, каково это – пытаться провернуть такое в мире, где согласие – самое важное. Многие из нас предполагают, что пока человек соглашается на что-то в форме завещания или предварительного распоряжения до кончины, с телом после смерти может произойти все, что угодно, но закон не обязательно отражает эту точку зрения. Хэм начал считать татуировку видом искусства – Когда ему было уже за 50, он стал покрывать свое тело работами лучших мастеров, которых только мог найти. Его татуировки являются источником гордости и самовыражения, хотя и препятствуют его карьере в области финансов. Мужчина говорил, что его татуировки стоили ему мест в некоторых высших руководящих органах в консервативных кругах финансистов Среднего Запада. Однажды, Он разговаривал с несколькими друзьями о деньгах и боли, вложенных в искусство на его коже, и пошутил. «Знаешь, меня кремируют, и все это дерьмо исчезнет». На что приятель ответил, «Я сниму их с тебя. Пусть твоя жена позвонит мне. Я приду и сниму». То, что началось, как мрачная шутка, навело Хэма на мысль. Он начал работать с некоторыми бальзамировщиками, татуировщиками и врачом, и путем многих проб и ошибок Команда придумала технику сохранения, которую они продавали через safemyink.com и поддерживали при помощи NAPSA. Но сначала нужно было опробовать этот метод на настоящей человеческой коже, и им не хотелось использовать труп донора из-за страха, что ничего не получится. Так уж случилось, что за эти годы Хэм сбросил более 45 килограммов. Поэтому он воспользовался этой необычной возможностью, чтобы поэкспериментировать на себе. Он нашел пластического хирурга, который согласился выполнить его странную просьбу. Врач отметил место, где собирался удалить лишнюю кожу руки. Затем Хэм сделал на этих участках татуировки. Одна была с традиционным сердцем со словом «мама», а другая – с инициалами одной из компаний, которые он основал. Когда пластический хирург удалил недавно татуированную лишнюю плоть, Хэм немедленно сохранил кожу и отправил ее своей команде для обработки с помощью секретной техники. Результатом стали нетронутые, яркие произведения искусства, которые он быстро оформил в рамки. Стерильная красота этих картин смягчает любое ощущение брезгливости. Они совсем не напоминают высохший кусок сохранившейся татуировки, который случайно упал мне в руку в Гарвардской библиотеке Кантуэй. И также не похожи на влажные образцы татуировок, плавающие в банках в Welcome Collection в Лондоне, примеры исторического метода сохранения, распространенного у врачей, желавших сохранить редкую татуировку, найденную на трупе. Врачи собирали эти образцы без согласия, обычно у представителей тех слоев общества, которые были на задворках. моряков, заключенных, беженцев. Но техника «Save My Ink» позволила татуированным людям самим решать, хотят ли они сохранить искусство на своей коже для будущих поколений. Многие люди сегодня могут отказаться от идеи переплета книги в человеческую кожу, но некоторые энтузиасты и глазом не моргнут при мысли о сохранении накожного искусства. Амстердамская организация под названием Фонд искусства и науки татуажа The Foundation of the Art and Science of Tattooing обещает услугу сохранения татуировок, аналогичную подходу Хемма, Но в этом случае произведение станет собственностью музея, однако семьи умерших смогут надолго забирать их себе. Супермодель Кейт Мосс публично рассуждала о ценности своих оригинальных татуировок на спине авторства Люсьена Фрейда. как будто они были чем-то, что можно было продать. Менеджер цюрихского тату-салона Тим Штайнер зашел еще дальше и заключил сделку. Его татуировка на спине, сделанная бельгийским художником Вимом Дельвуа, была сопровождена контрактным обязательством выставлять ее в музеях, таких как Лувр, а мужчина должен был выступать в качестве живого холста для этой работы. Как только Штайнер умрет, Кожа с его спины будет снята и выставлена на всеобщее обозрение, где именно будет зависеть от желания человека, которому будет принадлежать это произведение. Дельвуа назвал эту работу «Тим», и она была продана немецкому коллекционеру Рику Рейнкингу в 2008 году за 150 тысяч евро. «Теперь моя кожа принадлежит Рику Рейнкингу», сказал Штайнер, «моя спина — холст, а я — временная рама такие сделки выглядят как объективация однако с этической точки зрения это намного лучше чем сохранившиеся антроподермические предметы прошлого новое произведение искусства сделаны по согласию и подкреплены документацией хотя у меня есть вопросы о том действительно ли некоторые из этих форм пожертвований имеют юридическую силу и опять же согласие не всегда означает что акт законен, и оценить легитимность сохранения человеческой кожи, будь то татуировка или переплет книги, не так просто, как можно подумать. Многое зависит от того, где вы физически находитесь, когда покидаете этот бренный мир. Чарльз Хэм сказал мне, что NAPSA изучила все юридические нормы штатов в США, и его адвокат чувствовал себя комфортно, когда они действовали в рамках закона. «Могу ли я утверждать, что не будет государства, которое бросит нам вызов?» «Нет, этого я не могу», – сказал мужчина, – «но мы готовы бороться с этим». Я бы хотела, чтобы этот вопрос решался в суде. Таким образом, можно было бы получить какой-то четкий прецедент в письменной форме. В Соединенных Штатах нет федерального закона, напрямую запрещающего сохранение татуировки на человеческой коже. Однако есть много законов штатов, которые могут быть использованы для судебного преследования людей, подобных Чарльзу Хэму, или любой из множества групп, предлагающих превратить ваши останки в ювелирные изделия, запечатать их на виниловой пластинке, построить из них искусственный коралловый риф или любые другие причудливые идеи о том, что следует делать с их телами. Главным камнем преткновения, когда дело доходит до изготовления предметов из мертвых людей, часто является туманная идея осквернения трупа. Поскольку не существует последовательного юридического определения того, что означает это словосочетание, и законы некоторых штатов полагаются на общественные стандарты, чтобы обозначить границы того, что вписывается в эти рамки, а что нет. осквернение трупов в конечном счете в глазах смотрящего. Так, например, на протяжении примерно первого столетия американской истории вскрытие и кремация рассматривались как осквернение. И те, кто совершал эти акты, могли быть привлечены государством к ответственности за преступные деяния или обязаны возместить убытки семье погибшего в гражданском порядке. В 2018 году Я прочитала газетную статью о команде под названием «Save My Ink Forever», которая удалила и сохранила около 70% татуированной кожи одного канадца. Я связалась с представителем проекта Кайлом Шервудом, лицензированным распорядителем похороны-бальзамировщиком, работавшим с Чарльзом Хэмом. За три года с момента моего знакомства с последним некоммерческая организация NAPSA закрылась. Шервуд и его отец продолжили работу, но по другой бизнес-модели. Теперь они сотрудничали с американскими похоронными бюро, чтобы организовывать удаление и сохранение кожи после смерти ее владельца. Как директор похоронного бюро он видел, что число клиентов, желающих получить индивидуальный опыт, связанный с их близкими и собственной смертью, растет. Все больше и больше людей, живых и мертвых, прибывали в его похоронное бюро, щеголяя татуировками, которые он, будучи сам в наколках, замечал. Мужчина повторил мнение Хэма о том, что хоронить или кремировать эти работы было бы ужасной утратой. «Жаль, что некоторые из этих замечательных произведений искусства никогда больше не увидят. Это все равно, что избавиться от Моны Лизы». Я понимала, что он чувствует. Пока я разговаривала по телефону с Кайлом Шервудом, Моя новая татуировка на предплечье все еще заживала. Я решила сделать тату, на которой будет изображен экслибрис, подобный тем, что я находила в некоторых книгах в колледже врачей Филадельфии, когда была там консультантом, и логотип исторической медицинской библиотеки. На ней изображен мотылек на черепе, который стоит на старой книге, и надпись с цитатой Монтэня «Кюсэж». «А что я знаю?» Для меня она идеально воплощает в себе то, что мне дороже всего на свете – природу, позитивное восприятие смерти, обучение на протяжении всей жизни, любопытство и редкие книги. Я нашла женщину-татуировщицу, которая специализируется на гравюре по дереву, чтобы она сделала мне ее, и записалась к ней на сеанс за несколько месяцев. Каждый выбор был пропитан намерением, невероятно личным и значимым для меня. Как только все было закончено, я отправила Анне Доди, моей коллеге по проекту «Антроподермическая книга» и куратору музея Мютера фотографию моей татуировки. Она сразу же ответила, что она достойна банки. Высший комплимент, исходящий от нее. Имеется в виду банка, в которой хранятся забальзамированные музейные экспонаты. Учитывая все эти разговоры о сохранении, я не могла не думать, А что, если я сохраню эту татуировку после смерти и подарю ее музею Мютера? Это было бы подтверждением любви к этому месту и чувством к другим, чьи тела тоже там, хотя этот выбор был бы сделан с моего собственного согласия. Пожертвование моего тела или его интересных частей музею Мютера, безусловно, было бы в рамках закона, но у меня все еще были вопросы о законности бесконечного сохранения человеческих останков и необычных методах, которые можно было бы использовать для сохранения моей татуировки, достойной банки. FAQ Музея Мютера гласит, что они принимают пожертвования тела только в самых редких случаях, таких как включение в коллекцию в 2018 году второго скелета с прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией. При жизни Кэрол Орзел страдала этим невероятно редким и изнурительным генетическим заболеванием, при котором соединительная ткань превращается в кость. Она хотела пожертвовать свои останки для исследования и демонстрации в музее Мютера, где многие живые пациенты посещают скелет ее товарища по несчастью, страдавшего тем же заболеванием Гарри Истлыка. В том случае, если организация проявляет кураторский интерес к вашим останкам, «Сохранение, подготовка и транспортировка возлагаются на вас». «У нас может получиться кое-что получше хранение в банке», заверил меня Шервуд. «Что касается закона, то Шервуд придерживается такой же точки зрения, что и Хэм. То, что мне это не нравится, и то, что это юридическая проблема, это две совершенно разные вещи», сказал Шервуд. «И на данный момент у нас было достаточно разоблачений». Поэтому, если бы существовала юридическая проблема, кто-то уже постучал бы в нашу дверь. Моя подруга Таня Марш, профессор права в университете уэйк которая буквально написала книгу о законах, касающихся человеческих останков в Соединенных Штатах, метко названную «Законом человеческих останков», не так уверена в этом. «Если бы у меня был человеческий череп в офисе в Северной Каролине, могли бы за мной прийти». Спросила Марш, имея в виду либо окружного, либо генерального прокурора штата, который обладал бы полномочиями в таких вопросах. «Они вполне могут прийти за мной. Выиграют ли они? Я не знаю». Технически Шервуд и Марш согласны, что обвинение в осквернении трупа основано на жалобах, но бальзамировщик предполагает, что если «Save my ink forever» были бы по ту сторону закона, кто-нибудь уже проверил бы их. Почему закон относительно того, что можно и чего нельзя делать с трупом, такой туманный? Главная проблема заключается в том, что с юридической точки зрения, как и в дни похищения тел из могил, останки не являются ни личностью, ни собственностью. Мертвое тело не имеет неотъемлемых прав, и живой человек не может владеть им. Понятие трупа как «ни личности, ни собственности» происходит из английского общего и церковного права, на которых основаны законы США. Общее право – единая система прецедентов, общая для всей Великобритании, наряду с правом справедливости, английское «law of equity», является одной из составных частей прецедентного права, которое имеет главенствующее значение в странах англо-американской правовой системы. С момента основания нашей страны Законы США и Великобритании расходились в отношении человеческих останков. В Соединенных Штатах действительно существует только один федеральный закон, касающийся человеческих останков – закон о защите индейских захоронений и репатриации – NAGPRA, который был принят в 1990 году после большого лоббирования со стороны коренных американцев, которые хотели защитить останки своих предков от того, чтобы их хранили в музеях и продавали как диковинки. Помимо NAGPRA, законы, регулирующие обращение с мертвыми телами, обычно принимаются на уровне штата, поэтому даже определение того, что представляет собой человеческие останки, противоречивы, не говоря уже о том, что с ними можно делать. Правовая система США развела то, что в книге «Марш» называется «ослепительно своеобразным», вниманием к предсмертным пожеланиям человека относительно его трупа, чего нет в большинстве других стран. Эта тенденция, казалось бы, благоприятствует таким предприятиям, как «Save my ink forever» или человеку, решившему сделать книгу из собственной кожи. Но юридические риски, связанные с раздвиганием горизонтов таких возможностей, были бы за гранью того, что могут сделать медицинские работники или похоронное бюро, выполняющее работу от имени покойного. Кто рискнет карьерой, чтобы стать подопытным кроликом и проверить на себе законы своего штата? Принятие законодательства, разрешающего или запрещающего такие практики, как сохранение татуировок или переплетение книг в человеческую кожу, кажется маловероятным, поскольку должен быть большой электорат, Требующие таких действий от своих представителей. «Таня Марш объяснила мне, что, как общество, мы можем либо выбрать законы, которые отражают то, что мы хотим делать, и следовать этим законам, либо можно просто забить. И прямо сейчас мы находимся во второй стадии», — вздохнула она. «Это вовсе не делает меня циником». В большинстве других стран, в которых я побывала в своих библиофильских путешествиях, Существуют более точные законы относительно человеческих останков, обычно определяющие, как их следует хранить в государственных учреждениях. До начала 21 века в национальных музеях Англии, Северной Ирландии и Уэльса, которые для простоты я буду называть Великобританией, исключая Шотландию по причинам, которые я буду рассматривать позже, Были приняты законы против утилизации любых предметов из коллекций, включая человеческие останки, что затрудняло репатриацию. Более 60 тысяч человеческих останков от скелетов до анатомических влажных препаратов в настоящее время хранятся в британских музеях. Примерно 75% из них были обнаружены в последние несколько десятилетий во время раскопок, поэтому большинство из них не будут подлежать репатриации. так как это были просто трупы местных жителей. В Великобритании существует юридическое различие между человеческими останками и объектами, сделанными с их использованием путем применения навыков. Это определение обычно применяется к племенным объектам, но также относится и к тому в переплете из человеческой кожи. С этой точки зрения скелет считается останками, но антроподермическая книга будет культурным артефактом. Это определение, отсутствующее в законодательстве отдельных штатов и федеральном законодательстве США, помогает проиллюстрировать различные мыслительные процессы, связанные с решением Хантериана, кремировать скелет Уильяма Кордера и передать его прах родственнику, а также с отказом музея Мойс Холл в просьбе того же человека о книге в переплете из кожи преступника и его скальпе. В дополнение к другим причинам, упомянутым в этой книге для различных решений организаций, в глазах закона эти типы останков одного и того же человека рассматриваются совершенно по-разному. Закон Великобритании также рассматривает этот вопрос в отношении возраста трупа при принятии решения о том, что с ними можно и что нельзя делать. В Соединенных Штатах существуют различные правила, касающиеся археологических находок и только что умерших, со скромными указаниями относительно времени, прошедшего со смерти. Большинству человеческих останков в музеях от 100 до 300 лет, что соответствует историческому периоду, в течение которого европейцы воровали и покупали человеческие тела. Сегодня просьбы о репатриации тел из этого периода времени являются наиболее успешными. Племенам, заявляющим свои права на останки, которым более 300 лет, приходится приводить множество доказательств. Закон о человеческих тканях, HTA, 2004 года в Великобритании предъявляет очень много требований по сравнению с туманными американскими нормами. В нем четко перечислены ткани, подпадающие под действие этого акта. Например, кожа – да, а кровь – нет. Волосы или ногти живого человека не защищены законом, но волосы или ногти снятые с мертвого человека подпадают под его действие. Кажется, что все это обосновано тем, какие части тела можно биологически регенерировать. Этот закон требует, чтобы государственные учреждения получали как подтверждение согласия, так и часто непомерно дорогую лицензию на публичную демонстрацию. любых тел людей, умерших за последние сто лет. Всем известным случаям антроподермической библиопегии, размещенным в Великобритании, более ста лет, хотя я не могу не задаться вопросом, как бы рассматривались экземпляры Уитли, если бы они находились по ту сторону океана. Так что библиотекам и музеям не нужно отвечать этим требованиям, что для них хорошо, ведь объекты, находящиеся в их распоряжении, почти никогда не были созданы с согласия. Возраст антроподермических предметов также должен оттолкнуть тех, кто хочет купить или продать их на антикварном книжном рынке. В Шотландии, где якобы хранится книга из кожи Уильяма Берка, еще более строгие законы, чем в Англии. В дополнение к ограничениям Великобритании, там исследования человеческих останков ограничиваются возрастом менее ста лет. По шотландским законам предметы, созданные путем применения навыков, также считаются человеческими останками. Также запрещается показывать тела, прошедшие анатомическую экспертизу, что, как вы думаете, поставило бы вне закона демонстрацию артефактов из кожи у Ильяма Берка. Но Музей Королевского колледжа хирургов Эдинбурга и Анатомический музей Эдинбургского университета сделали постоянные исключения из этого правила. так что эти экспонаты остались у них. Татуированные головы или также та -мока», племени Маори, вывезенные с их родины и пополнившие коллекции многих западных музеев, хороший пример того, как организации разных стран находят решения для таких затруднительных ситуаций. В 2007 году Филдовский музей естественной истории в Чикаго добровольно репатриировал останки племени Маори, которые были получены – Национальным музеем Новой Зеландии Тапапа Тангарева закон не обязывал их это делать, но кураторы решили, что с этической точки зрения лучше всего вернуть головы. Некоторые небольшие английские организации тоже репатриировали Тамока, но чиновники Британского музея утверждали, что поскольку эти предметы были сделаны с применением мастерства, они были артефактами, а не останками, и поэтому не подходили для репатриации. Некоторые небольшие музеи в Шотландии также репатриировали некоторые Тамока из своих коллекций. Когда мэр Руана попытался отправить татуированные головы из городского музея обратно в Новую Зеландию, Министерство культуры Франции запретило ему это делать, сославшись на законы, запрещающие выносить произведения искусства из музеев. Позже страна приняла закон, разрешающий специально репатриировать Таамока, но законы о наследии, касающиеся других человеческих останков во французских коллекциях, остаются незыблемыми. Несмотря на нежелание Франции репатриировать останки, законы страны, касающиеся использования человеческих тел в других отношениях, являются самыми строгими. Статья 16 Французского гражданского кодекса провозглашает неприкосновенность человеческого тела и прямо запрещает многие практики, связанные с изменением генетики и даже суррогатным материнством. Уголовный кодекс наказывает виновных в любом посягательстве на целостность тела любыми средствами, тюремным заключением и внушительными штрафами. Для тех, кто хочет заниматься продажами или предлагать инновационные услуги, связанные с трупами, это не та страна, где это можно делать. Чарльз Хэм видел большой потенциал для программы «Save My Ink» почти во всем мире, кроме Франции. Люди, желающие покупать и продавать черепа и книги из кожи, ощущают на себе леденящее воздействие местных законов. Вот почему я с самого начала подозревала, что французских антроподермических книг, о которых я никогда не найду свидетельств в публичных коллекциях, намного больше. Лишь спустя годы я научусь доверять своим предчувствиям.